Керн. Воспоминания. Пушкин, сказывают, поехал в деревню. Теперь самое время случки его с музою. Глубокая осень. Целое лето кружился он вихрь петербургской жизни, воспевал Закревскую. Вот четыре стиха, которые дошли до меня. И мимо всех условий света стремится до утраты сил как беззаконная комета в кругу расчисленном светил. Князь Вяземский Тургеневу. 15 октября 1828 года. Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказаться первому встретившему ему человеку, в котором предполагал сочувствие или который мог понять его. Так, я полагаю, рассказал он мне о ходатайстве своё у графа Бенкендорфа и разговор с государем осенью 1829 года по возвращении с Кавказа. Такую же необходимость имел он сообщить только что написанные им стихи. Однажды утром я заехал к нему в гостиницу Демута, и он тотчас начал читать мне свои великолепные стихи из Египетских ночей, Черток сиял и прочее. На вечере в одном доме на островах он подвел меня к окну и в виду невы озаряемый лунным светом прочел наизусть своего утопленника, чрезвычайно выразительно. У меня на квартире читал он свои стихи. Таи-таи свои мечты. Наперстник твоих признаний, жалоб нежных. И по просьбе моей тут же написал мне их на память. «Путята». «Из записной книжки. Однажды Пушкин прислал мне французскую записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило. Вот она. Когда я вчера подошел к одной даме, которая разговаривала с господином де Лагрене, секретарь французского посольства, он сказал ей достаточно громко, чтобы мне услышать. «Прогоните его!» Будучи вынужден потребовать удовлетворения за эти слова, «Я прошу вас, милостивый государь, не отказаться отправиться к господину Далегрене и переговорить с ним Пушкин». Я тотчас сел на дружке Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова объяснил, что записка написана им в такой форме и так церемонно именно для того, чтобы я мог показать ее Лагрене, и настаивал на том, чтобы я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать. Я отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене с видом удивления отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъявлениях этого рода. Пользуясь таким настроением, я спросил у него, готов ли он повторить то же самое Пушкину. Он согласился, и мы тотчас отправились с ним к Александру Сергеевичу. Объяснение произошло в моем присутствии, противники подали руку друг другу, и дело тем кончилось ята из записной книжки 11 12 сентября 1828 года я видел пушкина который хочет ехать с матерью в малиннике что мне весьма неприятно ибо от того пострадает доброе имя и сестры и матери о сестре и других ради причин это вредно александр вульф дневник в Костроме Узнал я, что ты проигрываешь деньги Каратыгину. Дело нехорошее. По скверной погоде я надеялся, что ты уже бросил карты и принялся за стихи. Князь Вяземский Пушкин, 18 сентября 1828 года. Стихи Пушкина к друзьям просто дрянь. Этакими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь. И доказательством тонкого вкуса в ныне царствующем государе есть то, что он не позволил их напечатать. Поэт Языков своему родственнику. Когда Пушкин решался быть любезным, то ничего не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравший нас в кружок, рассказал сказку про Кёрта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку, его же слов, записал некто Титов. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Керн. Воспоминания.